Глава 23. Лилиан уже стемнело но мы гнали лошадей по дороге в сторону витроны на предельной для этой местности скорости. А когда лес толгущий, и тропинка сузилась, перешли на спокойный шаг. Я почти ничего не видела. Тяжелые тучи заволокли холодный свет лона. Арман постоянно оборачивался, сверкая глазами, как маячок вел меня за собой. Зеленые светлячки вдруг зависли в воздухе. И опустились. Эртинец сошел с коня, и я натянула поводья, останавливаясь. Дальше в темноте не пройдем. Придется устроить привал до рассвета. Оборотень пошарил в сумке и подошел ко мне. Давай руку, я знаю это место. Здесь, в чаще, спрятан заброшенный храм Агиса, нашего бога плодородия. Там мы переночуем. Судя по влажности и запаху, опять дождь собирается. В тишине справа что-то зашелестело, но эхо разнесло звук в разные стороны, отчего почудилось, что нас окружили. «Арман!» Я замерла рядом и прижалась в страхе к его плечу. «Там кто-то есть!» И показала туда, где едва слышно шуршала листва. «Не бойся, здесь я самый опасный хищник!» Мягко поцеловал в щеку и обнял за талию. «А это просто ветер!» Я плотнее приезжалась к оборотню, и все равно прислушивалась. Там точно что-то есть. Мне страшно. Он засмеялся и, подхватив меня на руки, прижал к себе, словно малое дитя, и понес непроглядную тьму. «Лия, если не змеи, то можешь ничего не бояться. Этих тварей не терплю». Он опасливо вздрогнул. «Зато они вкусные», — протянула я и, облизнувшись, обняла Армана за шею. «Ни за что не спущу ноги на землю. Там сейчас наверняка полно всякой живности, особенно пауков с мою ладонь. Бр. Не отказалась бы сейчас от нежного мяса». «Ну, раз ты готова защитить меня от змей, так и быть, поделюсь», — шепнул мне на ухо иртинец. «Полная сумка еды. А я говорил, что надо поесть. Совсем исхудала за эти дни». И с укором сверкнул глазами. Я уткнулась в сладко пахнущую грудь мужчины и украдкой заулыбалась. Зря не поела, уперлась как дурочка. Но разве могла в себя кусок впихнуть, когда эта пиголица возле оборотня околачивалась? «Я не нравлюсь тебе худой?» — тихо спросила. «Глупая!» — рассмеялся Эртинец. «Ты мне и толстый будешь нравиться, особенно с округлившимся животиком, в котором...» Арман так резко вспотел после этих слов — что рубашка пропиталась влагой. Закусил губу и напрягся. «Я буду плохой матерью», — призналась. «Я жесткая, принципиальная и плохо выражаю свои нежные чувства. Тяжело я на уступки, а еще...» Прикрыла глаза и ненароком снова вдохнула запах кожи оборотня. От этого аромата у меня сводило судорогой все тело, а внизу живота закручивался горячий уш. «Я не хочу детей» почему?» Свернув с непроглядного пути куда-то вправо, смутился сарман «Мама...» Я сглотнула горечь. О таком говорить было сложно, привыкла все в себе держать. «Мама после меня несколько раз теряла ребенка, и я теперь... Боюсь. Это невыносимо больно». «Жаль твою маму. Моя тоже не смогла забеременеть после меня. Очень переживала». Может, поэтому мне хочется нянчить тройняшек, как мой дядя. Арман мечтательно посмотрел в небеса и опустил взгляд на мое лицо. Есть такая сокровенная мечта. Не представляешь, волчата такие милые. Настолько искренней тёплой улыбки на его лице я еще не видела. А когда вы перевоплощаетесь? Как это происходит? Как только малыш становится на ножки, он может превратиться в волчонка». А вот дар проявляется уже в подростковом возрасте, и он у каждого оборотня особенный и неповторимый. Вот меня в день инициации прозвали «повелителем чувств» и выжгли тату на руке. Он показал запястье с черной татуировкой в виде круга, в центре которого красовался узор, отдаленно напоминающий снежинку. «Бедные твои избранницы!» Я залюбовалась его лицом в сиянии, выглянувшего из-за туч лона. Никогда не знаешь, когда ты сходишь с ума от любви, а когда это всего лишь твой дар. Несчастные, да! рассмеялся оборотень и подошел к покосившемуся крохотному зданию. Пригибаясь, вошел в проем. В лицо дохнуло сыростью. Но никто не жаловался. Арман ухмыльнулся так самодовольно, как умел только он. Поставил меня на ноги, достал из сумки покрывало и расстелил на площадке из камней. Почесал затылок и посмотрел на меня. Нужен огонь, а это по твоей части. Он у меня недоразвитый. Смотилась я от его прямого взгляда, но глаз не отвела. Я не сформированный дракон. Так и не раскрылась до конца. Даже не регенерирую, но костер разжечь смогу. Хворост нужен. Если нужен, будет. Артинец быстро исчез из виду и вскоре вернулся с охапкой веток, сложил их шалашом и посмотрел на меня. Поджигай. Я зябко потерла плечи, пытаясь высушить вспотевшие от страха ладони. Подняла руки над костром и, настроившись, воззвала к магии. В носу вдруг сильно засвербело, и я, громко чихнув, переборщила с огнем. Щепки сгорели за мгновение, оставив после себя только горячий пепел. «Извини», — прикусила взволнованно пальцы. «Любишь надо мной издеваться?» Вроде спросил, но по тону Армана было понятно, что произнес утвердительно, печально провожая взглядом, добытые в лесу сухие ветки. «Сейчас вернусь». Вернулся соборотень очень быстро. Упрямо соорудил новый каркас костерка и посмотрел на меня с надеждой. «Нежнее, пожалуйста». И отошел на шаг. «Боишься, что тебе хвостик поджарю?» Щелкнула пальцами, и костер вспыхнул игривым пламенем. Нос зачесался снова, и я чихнула в сторону. Арман отскочил и рассмеялся. «Садись. прислужник постоялого двора собрал нам в путь особенный тормозок для привала. Приезжав в груди довольно объемистую кожаную сумку, многозначительно подмигнул оборотень. Опустился на покрывало у костра и кивнул, взглядом указывая на место напротив. Я притянула к себе мешок, и выудив несколько пакетиков с темными бусинами и вощенный шнур, присела на предложенное место. Что плетешь? Я люблю браслеты. Давно на твой смотрю. Красиво. Попутно достал из своей сумки крохотную колбочку и сжал в ладони. Это успокаивает. Нанизала первую черную бусину из морского стекла, добавила к ней лазурную и перекрутила. А ты нервничаешь? Подался немного вперед оборотень. Я опасливо обернулась и всмотрелась в тени деревьев. «Боюсь темноты», — призналась честно и вошла во вкус, даже не замечая, как быстро пальцы вплетают бусины в нить. «А мне сплетёшь? Я буду всегда его носить». Он погладил своё запястье и как-то неловко протянул мне ту склянку, что до этого сжимал в руке. «Что это?» — кивнула я на содержимое. Отложив на минуту рукоделие, промолчала, что браслет и так плела для него. «Зачем лишний раз давать надежду? И себе, и ему?» Выпей, когда лон станет полным. Несколько дней осталось. Положил у моих ног и отвернулся. Чтобы у нас не было детей. Почти проглотил последние слова. Я сидела неподвижно и смотрела на Армана неверище, с тоской, потому что... Да не знаю почему. Просто было чувство, будто в этот миг он мое сердце с мясом вырвал из груди. Но почему сам тогда так переживает? Почему отвернулся, и, сжав кулаки, сделал вид, что смотрит на огонь? Мы все носим маски, и некоторые прилипают намертво, но под толстым слоем дубленой кожи все-таки есть настоящие ранимые души, и Арман многого не говорит, но я вижу. Спасибо. Прошептала и, подцепив осторожно колбочку, примерила ее вес в кулачке, а после спрятала в свою сумку и надежно уложила между тканями, чтобы не разбилась». Меня поразило, что оборотень дал мне выбор. Не настаивал, не давил, не заставлял. А ведь это противозаконно в их стране. Он на преступление пошел. Хотя и так заморался из-за меня. На две жизни хватит. Арман привстал, засуетился у импровизированного стола в виде покрывала. Выложил мясо на бумагу. Добавил к нему лепешки и овощи. Достал две деревянные рюмки и бутыль с коричневатой жидкостью. Разлил содержимое и взглядом указал на рюмку. «Выпьешь со мной?» Может, теперь мы хоть немного поговорим на равных?» «Не знаю. Набирай бусины на нить, пожалуй, плечами. Не умею пить. Вечно из -за алкоголя в истории попадаю». И многозначительно заулыбалась, бросив взгляд на Армана. «Думаю, тебе стоит извиниться за безродного пса и выпить за моё здоровье. Родители не узнают, обещаю. Ласково рассмеялся сердинец и протянул мне рюмку. Будет нашей тайной». Зато, ваше лохматое высочество, я точно угадала, а ты даже не моргнул, обманщик. Перехватила сосуд и случайно коснулась его пальцев. Извини, прошептала. Меня всегда удивляло твое чувство такта, когда оно не нужно, хмыкнул Арман. Я вас, дорогая принцесса, не раз без панталон видел, а вы боитесь руки мои коснуться? И залпом опрокинул свою порцию. Это я извинилась за безродного пса и, выпив вино, откашлялась от его крепости. «Что за...» — скривилась, терпкий вкус сковал горло. «Гадость! Из чего оно?» «Это настойка лесных трав. Мощная вещь. Ты сейчас поймешь». Заразительно рассмеялся оборотень и налил еще. «Мне же надо, наконец, узнать, что за шрам у тебя и как он появился. Выпивай и рассказывай», — подтолкнул ко мне рюмку. Я крепко взялась за нее дрожащими пальцами и замотала головой. «Я не готова об этом говорить, Терман». Повернула лицо к костру и, подставив его теплым языком света, выпила вторую рюмку, после чего поставила ее назад. «Хорошо. Не будем», — сказал оборотень и, растянувшись на покрывале полубоком, посмотрел на пламя, которое огоньками заплясало в отражении его широких черных зрачков. Когда мне было пятнадцать, сильно заболел дедушка. Я легла рядом с Арманом и провела ладонью над его плечом. Мне хотелось прикоснуться к нему безумно, но он сам говорил, что каждая близость лишь все усложняет. До сих пор не верю, что его нет. Голос дрогнул, я повернулась на спину и сжала пальцами горло. Почему я это сказала? Я же не хотела. Арман подтянул меня к себе и прижал спиной к груди, подложив мне под голову руку. Провел ладони по изгибу талии и, переместившись ниже, нежно погладил бедро. И что было дальше? Прошелестел над ухом ласковый голос. Эртинец коснулся колючей щекой моей шеи и подтолкнул. «Рассказывай». «Я почти никогда не плачу», — прикрыла глаза и сглотнула тяжелый ком во рту правда катилась из меня лавиной. В детстве сестры называли меня из-за этого сухарем, И не зря, друзья даже спорили, заплачу я или нет, когда упала с лошади перед совершеннолетием. Увы, не слезинки. А когда хоронили дедушку, я задыхалась, потому что никого ближе у меня не было и нет. Я пыталась заплакать, честно, но не получалось. Хотела этого, в груди что-то держала, морозила слезы, высушивала их на подходе до боли в пальцах сжала руку Армана. Вечером я сбежала из душной комнаты, залезла на дуб, что рос недалеко от замка, и сидела там с фамильяром до глубокой ночи. Плакала на взрыд, как никогда, и не могла остановиться. Не удержалась на ветке, сломала ключицу и руку. Вот шрам на памяти получила. «Больнее, чем в ту ночь, мне было лишь тогда, когда я позволила тебе добровольно к себе притронуться второй раз». Я судорожно вдохнула, осознавая, что сказала, и запечатала губы рукой, неистово зашептала, повернувшись к оборотню. «Пустынные мраки! Что со мной, что я несу? Это ты сделал?» Он смотрел на меня ошарашенно, рука, что до этого обнимала, отдернулась. Качнув головой, Арман не смело заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо, заглядывал в глаза и поджимал губы. «Я не знал. Прости» все никак понять не мог, почему ты так себя повела. Вот я урод. Отвернулся и прикрыл глаза ладонью. Я легла на живот и, разглядывая ртинца, положила голову на сложенные руки. Не нужно было мне пить. Зато я многое понял. Убрав руку с лица, Арман тоже перевернулся на живот. Улегся так близко, что наши плечи соприкоснулись. Надо почаще тебя наливать. Повернул ко мне голову и как-то вымученно улыбнулся. Я ответила ему косой хмылкой и заправила короткие волосы за ухо, поставила локоть, напокрывала и подперла ладонью голову. «А теперь ты расскажи о самом болезненном воспоминании». Их много, и почти все они связаны с Рейденом. Показалось, что от одного лишь упоминания имени брата глаза Армана наполнились ненавистью. «Он старше меня на два года». Мы учились в аристократической школе при Королевском замке. С первой же секунды родовитые детишки меня не взлюбили. Оборотень вздохнул и отвернулся. Нащупал ветку и дотянулся кончиком до костра, чтобы пошевелить его. Пламя зашипело, желтые искры взметнулись вверх. «Быть бастардом такого семейства, как Грей, не самое приятное занятие», — ухмыльнулся он. «Если Рею все всегда заглядывали в рот, то мне приходилось не сладко». Постоянные насмешки, дурацкие шуточки, издевательства, унижения. Я терпел, но однажды ненависть ко мне перешла все границы. Друзья Рэя подкараулили меня в саду и сильно избили. А он стоял и смотрел. Ничего не сделал, не защитил. Тогда я и понял, что моя семья — это только мать. А о том дне осталось напоминание на всю жизнь, хотя я и попытался прикрыть шрам нательным рисунком. Но он все равно проглядывает и дает понять, что брата у меня на самом деле нет. Я одинок. Наверное, поэтому мне было так легко предать Грейф и стать Шиином. Вести двойную игру». Я переместила руку на его грудь и ласково обрисовала тату кончиками пальцев. «У всех есть шрамы. Даже у самых сильных. Я тоже была изгоем в семье. У матери есть две кровные сестры. Они и их дети никогда не признавали нас своими». Считали, что мама незаслуженно заняла трон, а мне все легко дается. Мол, король с королевой чересчур меня балуют и тратят на мои наряды половину казны Витроны. Мало кто знает, как я ненавижу платья и драгоценные украшения. И вряд ли представляют, сколько потов согнал с меня отец в тренировочной, ни разу не вспомнив, что я девочка. Он всегда считал, что я обязана защищать свой народ заточенным мечом, а не фокусами или магией. От родни я часто слышала в спину гадости – привыкла огрызаться. А когда магия Шура не раскрылась и не оправдала надежды, возложенные на мои плечи, встретилась с настоящим ехидством лицом к лицу. Кузины плевались и извили. Не передать словами, что чувствовала. Закатила я глаза. Было ощущение, что я прокаженная. Арман прильнул к моей щеке своей и прошептал. «Ты еще им всем покажешь. Просто не пришло время. Никто ведь не знает, как раскрываются ледяные драконы. Пощекотал жарким дыханием шею, коснулся губами мочки уха, провел кончиком языка по родимому пятну в виде звездочки. «Никто не знает». Прошептал, справляясь с дрожью. «Это меня и пугает. Я не хочу погубить мир, Арман». «Ничего не бойся. Ты справишься». Он поцеловал меня в основании шеи и отпрянул. Заглянул в глаза с улыбкой. «Давай ложиться спать». «Наберемся силы, встанем с рассветом. Если ускоримся, завтра к ночи подойдем близко к витроне. Я лежала молча и нагло его рассматривала. Так долго, что стала клонить в сон. «Ты не такой, каким пытаешься всем казаться». Прильнула к его груди, поцеловала всплетение узлов шрама, сонно прошептала. «Давай спрячемся». И прикрыла тяжелые веки.